Я же, благодаря посещению последней лаборатории, получил дополнительный кусочек пазла, который, как я надеюсь, поможет мне разрешить возникшее затруднение. Зря я бился над тем, чтобы создать проход только своими силами. Как показали месяцы бесплодных попыток, мне просто не хватает знаний, чтобы это сделать самостоятельно, по крайней мере, не за столь небольшой срок. Даже симуляции ритуального круга в лаборатории —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 «Если в общих чертах, то да», — кивнул я. «И я так понимаю, нас с собой ты не возьмешь?» — вкратчиво спросила девушка. «Вы будете мне только мешать, да и я сам толком не уверен, что смогу во всем разобраться на месте», — открыто ответил я. «Вы и так уже помогли мне, когда напитали кристаллы энергии». «Ты думаешь, что Лена смогла там выжить?» — спросил меня Мирослав. «Я верю в это»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 С улыбкой произнес он внимательно осматривая мою броню. Я бы предпочел вовсе избежать боевых столкновений, пожал я плечами закрепляя меч на поясе. крыывать его мне было не нужно, так как многие демоны помимо своих природных возможностей, тех же когтей вполне использовали и оружие созданное из металла. К этому и следует стремиться истинному воину глубокомысленный изрек японец, «Ага, только демона об этом не в курсе», — вздохнул я еще раз, проверяя, все ли взял с собой. «Пойдем», — обратился я к Церби, и мы вместе вошли в комнату, где была начерченная печать призыва. Все было уже подготовлено заранее, так что мне оставалось только закрыть дверь и направить энергию в печать, чтобы активировать накопители и напитать ее энергией. Ждать отклика на призыв пришлось больше десяти минут.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 «Поверь, ты можешь от такого обилия различных демонов повести себя совсем не так, как обычный житель этого мира», — хмыкнул церберис. «Ну, веди тогда, все равно не особо довольный такой оценкой», — ответил я. Путешествие по пустыне, пускай и необычного красного цвета, удручало своей однообразностью.